Глава 15. Начнём, пожалуй. Уроки изобразительного искусства проходят отлично. Мистер Макклири решает не требовать от меня выполнения первых двух заданий семестра и сразу даёт третье написать картину, изобразив на ней мой внутренний мир. А поскольку изобразительное искусство всегда помогало мне познавать мир, это определённо такое задание, с которым я справлюсь. В обычных обстоятельствах я бы потратила кучу времени, продумывая композицию. Но сейчас, после часа набросков, на которых возникло только бессмысленное нечто, я решаю «да пошло оно всё нафиг». И, взяв кисть, последние полчаса урока даю своему подсознанию полную свободу. В результате получается, во всяком случае, пока что, тёмно-синий вихрящийся фон – напоминающее нечто среднее между Ван Гогом и Кандинским. Вообще-то это не в моём стиле. Но то же самое можно сказать и о моём романе с вампиром, и о моём превращении в горгулью, так что надо будет просто принять это как факт. Пока краски подсыхают, я достаю из рюкзака ноутбук, захожу на сайт моего оператора мобильной связи и регистрирую мой новый телефон. Проходит несколько минут, и экран заполняют десятки сообщений. Я начинаю лихорадочно прокручивать то, что мне написала Хезер, начиная с «Как дела?», следом идут сообщения «Полное беспокойство» и, наконец, последнее. Надеюсь, что ты не отвечаешь, потому что слишком занята и без ума от своей новой школы. Просто знай, что я тут, если тебе когда-нибудь понадобится подруга. И отправь мне хоть словечко, чтобы я знала, что ты жива. Я стала самой худшей подругой всех времён. Мои руки немного дрожат, когда я пишу Хезер долгожданное сообщение. Я. О боже, прости меня. Я. Это долгая история. Я потеряла телефон, а зимой Аляска закрывается. Я. Я только что получила новый телефон и умоляю о прощении. Давай на этой неделе созвонимся по видеосвязи. Не знаю, что ещё тут можно сказать. Я определённо заслужила звание худшей подруги в мире. Мне тошно от того, что я не могу сказать ей правду, и ещё более тошно от мысли, что я могу потерять её навсегда. Надеюсь, увидев моё сообщение, она мне ответит. Я кладу телефон в рюкзак и возвращаюсь к своей картине, изображение на которой, кажется, начинает напоминать какую-то комнату. или нечто в этом духе. Если не считать всего этого, мой урок изобразительного искусства не отмечен событиями, как и моё возвращение в нашу комнату в общежитии. То есть люди по-прежнему пялятся на меня, но в какой-то момент я решила применить подход: да пошло оно всё нафиг, не только к моей картине, а вообще ко всему. Так что когда я прохожу мимо группы ведьм, которые говорят обо мне, даже не понижают голоса. Это ли не доказательство того, что вредные девицы есть везде? Я просто напросто улыбаюсь и посылаю им воздушный поцелуй. С какой стати ей вообще должна смущаться? Я дохожу до нашей комнаты в 431 и решаю, что у меня есть 10 свободных минут, чтобы начать составлять список текущих дел до того, как вернётся Мейси. Но стоит мне открыть дверь, как меня обсыпает конфетти. Я стряхиваю с себя разноцветные кусочки бумаги, но понимаю, что мне придётся доставать их из своих кудрей весь вечер, а может и дольше. Но я всё равно не могу не улыбнуться при виде Мэйси, которая уже переоделась в фиолетовый топик и свои самые любимые пижамные штаны, разумеется, сшитые из радужного узелкового батика. Свой письменный стол она накрыла простынёй, также выкрашенной во все цвета радуги. и поставила на неё мороженое, скиттлс и банки доктора Пеппера с многоразовыми силиконовыми соломинками. «Я решила, что раз мы будем праздновать твоё возвращение, надо сделать это с размахом», — подмигнув мне, говорит моя кузина, врубает свой телефон, и комнату оглашают звуки песни Гарри Стайлза «Уотер Мелон Шуга». «Танцуй», — кричит Мэйси, — «и я не могу удержаться». потому что моя кузина может заставить меня делать такие вещи, которые я ни за что бы не стала делать ни для кого другого. К тому же песня так напоминает мне мой первый вечер в Кетмере, что я не могу не исполнить её желание. Странно осознавать, что это было 4 месяца назад. И ещё более странно моё ощущение, будто с тех пор прошло одновременно и куда больше времени, и намного, намного меньше. Когда песня наконец заканчивается, я сбрасываю туфли и плюхаюсь на кровать. "Ну уж нет. Сейчас время для косметических процедур. У меня тут полно масок, и мне не терпится их испытать", говорит Мэйси, и схватив меня за руку, пытается стащить с кровати. Когда я отказываюсь двигаться с места, она вздыхает, подходит к раковине в ванной и добавляет оглянувшись через плечо: "Да ладно тебе, Как не как одна из нас почти 4 месяца пробыла камнем. Что ты хочешь этим сказать? спрашиваю я, поскольку в голову мне закрадывается ужасная мысль. Что превращение в горгулью плохо влияет на кожу? Мэйси опускает комплект масок, которые она разглядывала с таким видом, будто это карта пути к святому Граалю. Почему ты так решила? В своё время я видела кучу изображений готических соборов. И горгульи на них были отнюдь не красотки. Да, но ты сама вовсе не похожа на чудовище. Если такое возможно, у неё сделался ещё более растерянный вид. Откуда ты знаешь? Ведь у меня, наверное, были и рога, и когти, и Бог знает, что ещё. Я содрогаюсь от этой мысли. И это сознание, что Джексон видел меня такой. Да, у тебя есть рожки, но они симпатичные. Я мигом сажусь. Погоди, ты что, видела меня? Не знаю почему, но это открытие немного шокирует меня. Неужели они выставили меня на всеобщее обозрение где-нибудь в коридоре? У меня перехватывает дыхание, когда в голову приходит ещё одна ужасная мысль. Неужели теперь у каждой вредной девицы в школе есть в телефоне моя фотка в таком виде? Конечно, я видела тебя. несколько месяцев стояла в подсобке библиотеки, а до этого находилась в кабинете моего отца. Я расслабляюсь. Слава богу. Я говорю себе, что не стоит задавать этот вопрос, что это не важно. Но в конце концов любопытство берёт верх, и я ничего не могу с собой поделать. «Ну и как я выглядела?» «В каком смысле?» «Ты выглядела как гор...» Она обрывает фразу «Я И её глаза возмущённо щурятся. Погоди. Ты что же хочешь сказать, что не Джексон не мой отец, так и не показали тебе, как ты выглядела, когда была горгульей? Конечно, не показали. Как они могли это сделать, если теперь я я вытягиваю руки и верчу ими, чтобы продемонстрировать, что я уже не камень, а человек. Ты это серьёзно? Она закатывает глаза. Ты думаешь, я тебя не фотографировала? не сделала по крайней мере фото к 10 моей нереально крутой кузины Горгульи, я тебя умоляю. Погоди, погоди. Ты в самом деле фоткала меня? Само собой. Ты же самое классное существо на земле. Как же мне было тебя не фоткать? Она достаёт свой телефон. Хочешь посмотреть? У меня замирает сердце. Я понимаю, что мне не стоит огорчаться из-за того, какой вид я имею на этих фотках. Ведь по большому счёту это совершенно неважно. Но я не могу не посмотреть на себя. Ведь у меня, похоже, были рога. Да. Да, хочу. Я закрываю глаза и беру телефон. Одновременно я делаю глубокий вдох, считаю до 5 и медленно выдыхаю. Затем опять делаю такой же вдох и такой же выдох. Когда я наконец чувствую, что готова узреть создание, в которая превратилась настолько готова, насколько это вообще возможно. Я открываю глаза и смотрю на свою фотографию.